Глава 4. Таинственный звонок и разлука. Когда-то я спросила у Юкари, которые люди кажутся роботами, каким роботом ей кажусь я. Оказалось, что я робот Универсал. Судя по названию, должны быть прямо какая-то мелкая сошка каких горы, но почему-то это вроде как нечто экстраординарное. По словам Юкари, я могу взаимодействовать со множеством периферийных устройств а с подходящим оборудованием сумею приспособиться к любой обстановке. И словно бы в подтверждение тем словам, мобильный телефон, который Юкори использовала как деталь, чиня мою левую руку, даже став этой левой рукой, продолжил работать в качестве мобильного телефона. Рука как рука, самая обычная на первый взгляд, но с её помощью я могла звонить и отвечать на звонки. Поскольку тело на нами, которое похожим образом отремонтировали частями детского турника, мне стало вдруг стальным и было не крепче обычного человеческого, надо полагать, такое происходило только со мной. К слову, я не всегда молча использовала телефон как угодно, было несколько ограничений. Во-первых, он работал только вечером. Когда на небе было солнце, телефон не работал. Неважно на свету или в темноте. Полная темнота не требовалась, но в помещении должно было быть достаточно темно. И вообще, если рядом находился кто-то ещё, телефон работать переставал. Гораздо позже он то ли усовершенствовался, то ли что, но это условие пропало. И главное, он страшно расходовал силы. Однажды поговорив с Юкари, я даже грохнулась в обморок от голода. Мы с ней болтали, и я смотрела заграничный фильм по телеку, а мобильнику, разумеется, нужна энергия, и поскольку левая рука часть моего тела, то, конечно, вместо электричества она работает на моих собственных силах. Мало того, поскольку это всё-таки не мобильник, а левая рука, то чтобы её использовать как мобильник, похоже, требуется гораздо больше сил, причём даже не в разы, а на порядке. Не успела я глазом моргнуть, уже была голодна как волк. Всё трясло, хотя не было холодно, голова кружилась, холодный пот тёк рекой, и когда я потом взвесилась, оказалось, за два часа похудела на килограмм. В тот раз со мной стало что-то уж совсем нехорошее, пришлось в итоге опять звать Юкари меня спасать. Теперь у меня в комнате для телефонов всегда наготове мёд сладости. В общем, поскольку полицейские купили мне новый телефон для обычных надобностей, о телефоне в правой руке я ни семье, ни даже на нами не рассказывала и говорила по нему только с Юкари. Так что и когда мне звонили, отвечая, я всегда знала, что это Юкари. Удивительное дело. Я подняла трубку ещё до того, как раздался звонок. Не знаю, как но поняла, мне сейчас позвонят. Мне было звука переключения, как на стационарном телефоне, и всё же я почувствовала, что сейчас будет звонок, и сняла трубку до того, как заиграла мелодия. Мало того, поняла кто это прежде, чем услышала голос. Мне ещё ничего не сказали, а я уже как-то ощутила, это не Юкари, и похолодела, осознавая, что такого звонка быть не могло. Не знаю, поняли на том конце провода, с кем говорят или нет, но голос из трубки плача произнёс будто и не мне: "Пожалуйста, Юкари же погибнет. Когда я спохватилась, связь уже прервалась. Но я всё равно очень долго смотрела на раскрытую левую ладонь, даже когда просвечивающий сквозь кожу дисплей уже давно растворился и исчез. Ерунда, мне просто померещилось, точнее, послышалось. Ну, конечно, это обман слуха, что же ещё? Если подумать, я даже не слышала звонка, поэтому никто мне не звонил, это мне просто пригрезилось. Точно, переволновалась за Юкари, вымоталась. Видимо, задремала на секунду. Юкари погибнет. Вдыхая носом, выдыхая ртом, дыханием успокаивая сердце, я соглашаюсь сама с собой. Да. Так всё оставить нельзя, сама знаю. Знаю в глубине души, как будет лучше для Юкари, но сделать выбор мне не хватает духу. Видимо, это стало моей навязчивой идеей. Вот мне и мерещатся такие звонки, только и всего. Иначе и быть не может. Не могло же мне звонить я сама. Не могло же на другом конце провода быть я. Голос, раздавшийся из левой руки, звучал иначе, нежели хорошо знакомый мне собственный, и тем не менее свой голос я опознала. Я догадалась, что со мной говорю я. Но этого, естественно, быть не могло, так что, наверное, мне померещилось, сказалось напряжение. В действительности такой звонок невозможен. Таким самовнушением восстановив душевный покой, я наконец собралась с духом, И на следующий день сообщила Юкари. Начала издалека, очень осторожно, прямо на себя не похоже. Сказала, мол, в принципе, можно и подумать над далёким предложением, но просто как вариант. Мол, даже если Юкарина думает ехать, то мы и разлучившись всё равно останемся друзьями. Встречаться в либо момент мы, конечно, не сможем, но на выходных, на каникулах тебя же держать не будут? Да я и сама могу к тебе прилететь. В общем, я к тому, что пусть ты даже улетишь, мы ведь не расстанемся на правильно? Да, правильно. Так что я от тебя никуда не денусь. Ну, конечно, я тебя лететь не заставляю. Глупое притворство. Детская дружба почти всегда кончается со смены школы, но мне хотелось верить, что с нами будет не так, что мы будем дружить вечно. Мои слова, моё согласие в итоге убедило Юкари. Конечно, как могла она не решиться после такого напутствия? Я, её подруга, не оставила ей выбора. Дождавшись конца третьего триместра, конец учебного и календарного года, Юкари вместе с Алисой перевелась в Джонт. Одна без семьи. В школе при Джонте было общежитие. Разумеется, предварительно на зимних каникулах она летала туда с родителями всё посмотреть и оформиться. Извещение о её смерти придёт после этого меньше, чем через полгода.